И, сойдя с росинанты, и взяв копье, он стал посреди дороги в то время, когда лессенсиат с изящными движениями и ровным шагом пошел навстречу Корчуэла, который бросился на него, метая, как говорится, молнии из глаз. Другие два спутника, их крестьяне, остались сидеть на своих ослицах, изображая собою зрителей этой смертоносной трагедии. Ударом сверху вниз, слева направо, снизу вверх и обеими руками, которые наносил своему противнику Корчуэла, не было числа. И они падали чаще и быстрее, чем град и градины. Он нападал, как разъяренный лев, но ловкий удар по его рту прикрытым кнопкой острием рапиры, Лесенсиата останавливал его в разгаре его бешенства, принуждая целовать рапиру. Точно это были мощи, хотя и не с тем благоговением, с каким должны целовать и обыкновенно целуют мощи. Наконец, Лесенсиат ударами рапиры пересчитал все пуговицы на короткой риасе, в которую был одет студент, разорвав полы этой рясы, полосками, словно хвосты полипа. Два раза сбил он ему шляпу с головы и так утомил его, что тот от досады, гнева и бешенства схватил рапиру за рукоятку, бросил ее в воздух с такой силой, что один из крестьян-свидетелей, деревенский песец, который пошел ее отыскивать, дал потом показание, что он отшвырнул ее от себя. «Почти на три четверти мили!» И это показание служит и служило ясным доказательством той истины, как сила побеждается искусством. Измученный Корчуэло сел, а Санчо подошел к нему и сказал. — По чести говоря, сеньор Бакалавр, если милость ваша послушается моего совета, отныне впредь вам не следует никого вызывать фехтоваться с вами, а только бороться или метать брусья. Для этого у вас подходящий возраст и сила. Что же касается тех, которых называют фехтовальщиками, я слышал, что они могут просунуть острие меча в ушко иголки». «Мне приятно», — ответил Корчуэлла, «что я свалился с моего осла и на опыте узнал истину, от которой был так далек». С этими словами он поднялся, пошел, обнял, лесенсята, и они стали еще лучшими друзьями, чем были до того. Не пожелали они и ждать песца, который отправился искать рапиру, так как думали, что он их задержит, и потому решили продолжать путь, чтобы вовремя приехать в деревню Китерии, откуда они все были. Остальную дорогу лесенсят разъяснял им преимущества фехтовального искусства такими убедительными примерами, такими математическими выкладками и доказательствами, что все убедились в превосходстве этой науки, а Корчуэла вылечился от своего упорства. Наступили сумерки, но прежде чем они доехали, Всем им показалось, что вблизи села небо усеяно бесчисленными сверкающими звездами. Они слышали также смешанные и сладкие звуки разных инструментов, словно флейт, тамбуринов, кимвалов, бубен или тавров. А когда они подъехали ближе, то увидали, что большой свод из листвы и насаженных деревьев при входе в село — весь иллюминирован огнями, и они не гасли от ветра, который тогда и не дул, а если и дул, то лишь так нежно, что не имел даже силы колыхать листву деревьев. Музыканты, им предстояло быть увеселителями свадьбы, расхаживали теперь группами по этой приятной местности, одни танцуя, другие напевая песни, третьи играя на различных перечисленных нами инструментах словом, казалось, что по всему лугу сверкает радость и резвится веселье. Многие другие были заняты тем, что строили подмостки, с которых на следующий день можно было удобно смотреть на представления и танцы, имеющие произойти здесь, в этом месте, назначенном для празднования свадьбы богатого Камача и похорон Басилио. «Дон Кихот» — отказался заехать в село, хотя его просили о том, как крестьянин, так и бакалавр. Но он привел себе оправдание вполне, по его мнению, основательное, что у странствующих рыцарей в обычае лучше спать под открытым небом, в полях и лесах, чем в населенных местах хотя бы и под золоченой крышей. И поэтому он отъехал немного в сторону от дороги, Против желания Санчо, у которого еще хранилось, в воспоминании прекрасное угощение и помещение в доме, или в замке Дона Диего.